С ножовкой дело пошло гораздо легче. За 20 минут Данил отпилил все 16 прутьев, торчащих из стены. Сунул руку с дозиметром внутрь, замерил излучение. Видимо, благодаря тому, что магазин все это время стоял вскрытый в него не занесло радиационной пыли и фон внутри был приемлем даже для ОЗК. Всего три рентгена. Данил, глянув на окошко дозиметра, удовлетворенно крякнул, и напарники один за другим влезли внутрь. Магазинчик был небольшим. Торговый зал квадратов 20, не больше. И тесное складское помещение. Но, обшарив его сверху донизу, напарники нашли немало интересного. Пять 34-х тозов 12-го калибра и два ящика с патронами для них. Ножи, патронташи, несколько теплых комбинезонов, 10 пар берцев разного размера, валенки, множество самых разнообразных рюкзаков из камуфляжки, бинокли, 3-4 местных палатки и 5 пар широких охотничьих лыж. Сноска. ТОС-34. Охотничье ружье. Вертикалка. Отличается простотой исполнения и высокой надежностью. И гильзы. Порох, пыжи, прокладки, дробь, капсули все, что необходимо для зарядки патронов. А еще на складе, в самом дальнем углу, Сашка нашел ворох белых маскировочных комбинезонов для зимы, а Данил – резиновую лодку с помповым насосом в комплекте. Остальной хлам типа кучи удочек, блесен, снастей и другой рыбацкой ерунды, фонарей, компасов, охотничьих спичек и прочей мелочи они даже считать и осматривать не стали. «Нафига оно надо?» Ребята сияли. Первый выход — и столько добра, вернее, хабара, как говорилось в книгах про сталкеров. И все это теперь принадлежало им. Мародерили часа полтора, вытаскивая все, что было намечено для приходования, к задней двери магазина и сваливая на пол. Устав, присели у кучи хабара отдышаться. Сашка глянул на часы, полвторого. «Давай-ка собираться, Дан. Через пару часов темнеть начнет. Ну его нахрен, по темноте идти». «Вылезет еще кто? Жаль, в военторговский магазин не попадем!» Данил засмеялся. «Какой нахрен военторговский? Нам и этого вряд-вряд дотащить!» Сашка оглядел кучу добра. Протянул. «Да, и впрямь. Как потащим-то? Или оставим половину?» «Нет, оставлять нельзя. Это у нас самый первый раз такой удачный только потому, что до нас еще никого здесь не бывало. А хабар притащим, думаешь...» Народ по городу шарится, не хлынет? Да те же тандемы. Или Ариц с компашкой. Стопудово набегут. Сейчас никто не знает, что в городе магазины целые еще остались. Это их и останавливает. А нас увидит все поголовно полезут. Все не полезут, рассудительно заметил напарник. Их не только это останавливает, а еще и то, что ОЗК мало. Всего 10 штук. А Демрон и полковник для таких целей не даст. Данил почесал макушку, прикрытую резиной. «Да, как-то я об этом не подумал. Скорее всего, Сергей Петрович по справедливости постарается поступать. Ты же его знаешь. Сделает что-то типа графика выходов на поверхность. И в очередь. И потом, много народа все равно не сможет ходить. Для охраны ветряков тоже костюмы нужны». «Точно», — Данил задумался. В голову вползали нехорошие мысли. «Тогда еще хуже получается. Смотри сам. В охране у нас сейчас три человека». Им на смену еще трое выходит. Вот уже шесть ОЗК. Остается четыре свободных. Представляешь, какая очередь на эти четыре комбинезона выстроится и сколько времени надо ждать, пока она пройдет?» Сашка крякнул, сообразив. «И что делать? Еще полгода ждать?» «Да вот хрен!» — Данил показал в сторону вокзала Фигулину. «Дураки мы с тобой. В охотник полезли, а надо было и впрямь сначала в Вейнторг». Там наверняка и ОЗК есть, и противогазы. Личный комбинезон, собственный противогаз с запасным фильтром, оружие. Кто нам тогда чего против скажет? Когда хотим, уходим. Когда хотим, приходим. Понял? Блин, растерялся Сашка. Хорошая мысль всегда после приходит. И чего теперь делать? А то. Время еще есть. А даже если бы не было, без своих ОЗК нам возвращаться нельзя. Иначе конец нашему сталкерству». Будем в хвосте очереди плестись. Рано или поздно кто-нибудь догадается военторг обшарить. И все, накрылась наша самостоятельность. Вычистят все до нитки. Все равно ведь в убежище принесут, а треть в общую казну. Ну и что? Много там музыка думаешь? Ну пять, ну десять. Даже и с ними пока до нас очередь по второму разу дойдет, почистит город основательно. Все сливки снимут. Да и от Родионыча зависеть. Тебе охота? «А ну, как в следующий раз, не получится так легко выпросить!» Сашка задумался. «А если задержимся?» Сделал он последнюю попытку отговорить товарища чисто для галочки. «Темно ведь будет?» «Ничего, дойдем. А хочешь, здесь переночуем. Топорики вон на складе есть. Веток нарубим, костер разведем. Пожрать потерпим. В туалет. За полминуты не будет ничего. Бэху съешь и нормально». Сашка наконец решился, как в воду прыгнул. Давай, здесь пока все оставим. Да, только сложим. Лодку сейчас накачаем, в обратку в ней повезем. Пуколку свою засунь подальше, оружие возьми, и рюкзак побольше, и маск халат тоже натяни. Полезная штука. Все приготовления заняли минут двадцать. Солнце стояло еще довольно высоко, когда напарники вылезли обратно через окошко магазина и, бросив на снег две пары лыж палок, начали неумело их примерять. Заняло это еще минут 15, но, наконец, после нескольких падений, Данил, опираясь на одну палку держав другое ружье, довольно уверенно утвердился на обновке. Сашка все еще колупался, просунул ноги в временные петли, встал, поднял ногу, сделал шаг, упал. Одна палка упала вместе с ним. Другая секунду постояла в снегу, потом медленно, задумчиво кренясь, завалилась на поднимающегося хозяина, ударив его по затылку. Данил усмехнулся. «Сань, ты, если одной лыжей сзади на другую наступаешь, с места не сойдешь, так и будешь валиться». Сашка поднялся, чертыхаясь. «Блин, как ими пользоваться вообще?» «Лыжи старайся параллельно держать, тогда все нормально будет. И резко ногой не отталкивайся, а то лыжина назад поедет». Старайся немного в бок толкаться. Не икрами, а бедрами работай». Сашка, последовав рекомендациям товарища, наконец-то сделал несколько неуклюжих шагов, оставляя за собой две широкие полосы. «Ну что, готов?» «Да так, более-менее», — без энтузиазма отозвался товарищ. «А далеко идти?» Данил вынул деда в план, сверился. «Недалеко. Сейчас назад, по Ленина, до Перекрестка. Потом еще квартал прямо, и там, возле здания полиции, будет торговый центр». «Вот где-то в нем, на первом этаже». Сашка вдруг застыл, глядя на Данила. Сквозь стекла противогаза видны были его вылупленные глаза. «А в полиции-то стволы?» – пробормотал он. Данил также, хлопая глазами, уставился на напарника. «Хрена себе! столопа мы с тобой! Набрали барахла, самое основное оставляем!» «Да ты погоди! Дойти сначала надо! Может, там как в части, не подберешься!» «Блин, не каркай, Сань, хоть бы пролезть удалось. Там в оружейке наверняка калашей куча и патроны, а может быть и гранаты есть? Пошли быстрей!» Подгоняемые надежды раздобыть настоящее серьезное вооружение, друзья, ускоренным маршем, двинулись в путь. Хотя говорить ускоренным было большим преувеличением. С непривычки то один, то второй, растопырив палки и размахивая руками в попытке поймать равновесие, валились в снег. Такие моменты напарник тормозил, оглядывая окрестности, а особенно сереющее постепенно небо, и ждал, пока товарищ поднимется и двинется дальше. Путь от магазина до перекрестка занял с полчаса, хотя днем этот же путь они прошли вдвое быстрее. «Ну что, так и будем тащиться?» — пыхтел отдувая Сашка. «Да мы, если ляжем и поползем, и то быстрее доберемся. Темнеет уже!» «Тише, Саня, тише!» — успокаивал напарника Данил. «Ты на лыжах сегодня первый раз встал. Хочешь сразу в рекордсмены?» Сашка ворчал больше для порядка. Сам понимал, что когда приноровиться, передвигаться на лыжах ему станет гораздо удобнее и быстрее, чем по колено, а то и по пояс в снегу. Миновали перекресток, двинулись посередине улицы дальше. Слева возвышалось высоченное здание в старом стиле. Данил глянул на план. «Школа!» – присвистнул уважительно. «Прикинь, Санек, вот это школы раньше были!» «Не то что наши. Два отсека». Сашка не отвечал. Весь ушел в движение. Рука втыкает палку, опираемся, передвигаем ногу, подтягиваемся, выбрасываем другую руку с палкой, опираемся, передвигаем ногу. И все заново, по кругу. Получалось все лучше и лучше. «Слышь, Дан, я вроде поднавострился. Далеко еще?» «Почти пришли. Вон, по правой стороне, видишь? Площадь небольшая, как раз перед торговым центром» а рядом с ним здание поле». Данил вдруг чертыхнулся и стал забирать с центра улицы вправо, стараясь прижаться к стене ближайшего дома. Сашка, хоть и не видел опасности, опять путаясь в лыжах, торопливо припустил за ним. Встали у стены, буквально прилипнув к ней всем телом. Данил осторожно отклонился, глянул вдоль улицы. «Что там?» – прошептал Сашка. «Не попасть нам сегодня в полицию, и даже, может, инторг не получится». «Почему?» «А ты на здание посмотри!» «На какое?» — Сашка безуспешно обшаривал взглядом стоящие впереди дома. «Да вон на крышу участка глянь!» — Сашка пригляделся. «Это что за тварюга там сидит?» «Ты у меня, что ли?» — спросил, — хмыкнул Данил. Напарник промолчал, достал бинокль, принялся внимательно разглядывать крышу, находящуюся метрах в двухстах по ходу движения. «Да она не одна там! Вон, рядом еще четыре сидят!» Их отсюда тяжело различить. За трубой прячутся. Что делать будем?» данил молчал, размышляя. Сашка, что-то бормоча себе под нос, продолжал рассматривать новую опасность. «Может, ну их? Узыкаете. Уж больно тварюги страшные, да? На летучих мышей похожи». Танил вытащил свой бинокль, глянул. «Да, и впрямь жутковатые. Летучие мыши и есть. Размером примерно с шестилетнего ребенка. На теле мех». Морда ужас, в страшном сне не приснится. Уши громадные, заостренные, торчат как локаторы, еще и ходят в разные стороны, вслушиваются. Крылья перепончатые, широченные. На его глазах одно из кошмарных созданий чуть привстало, развернув и вновь свернув свои кожистые полотна. Потопталось, устраиваясь поудобней Ну что, Дан, — теребил старшего товарища Сашка, — давай уже или вперед, или назад. Да погоди ты! «Легко сказать, вперед или назад». Данил продолжал лихорадочно размышлять. «Так, нас двое всего, но ружья теперь у обоих. Это, конечно, плюс, и плюс большой. Да еще у Сашки Макар. С другой стороны, там эта хрень не одна сидит, а целых пять. И кто его знает, сколько еще рядом прячется. Даже если правильно отработаем, весь боезапас на этих пятерых уйдет, а остальных можем и не успеть завалить. Но опять же, у УЗК нам реально нужны». «Блин, знать бы еще, что в магазине они есть. А то рискнем и впустую». «Как думаешь, прокрасться получится?» Сашка пожал плечами. «На лыжах сомневаюсь. А вот если снять, то по снегу ползком. Мы же в белом все. Да к тому же стемнело». «Хорошо. Давай пробовать», — принял решение Данил. «Тогда так. В полицию соваться не будем, только в торговый центр. Лыжи здесь оставляем, никуда не денутся. Ползи за мной, след вслед. «Два патрона держи наготове, чтобы лишние секунды не тратить. Если атакуют, издалека не стреляй, подпусти поближе, а лучше всего, как я долбану, так и ты начинай». «Блин, а мы ружье-то не опробовали?» — спохватился Сашка. «Его же пристрелять сначала надо». «Вот и опробуешь. Раньше надо было думать». Данил вытащил ноги из ремней, сделал шаг в сторону и по пояс провалился в снег. Присел, вертясь и стараясь закопаться поглубже, держа ружейный ствол под сугробом. Сашка проделал те же манипуляции. На их счастье, снег был мягкий, не слежавшийся, сыпучий, как крупа, легко раздавался под грузом в стороны. Через несколько секунд на белой поверхности торчали только две головы и ружейные стволы. — Ну что, двинули? — напарник кивнул. Данил развернулся, намереваясь начать движение к торговому центру, и застыл. Над улицей, заполняя ее всю могучим звуком, заиграл орган. Звук переливался, то поднимаясь до верхней, то опускаясь до самой нижней октавы, заполнил всю улицу, поражая своей дьявольской красотой. Стены домов работали как гигантский резонатор, усиливая звучание и придавая и без того жутковатой органной музыке дополнительную таинственность и загробность. Данил завертел головой, пытаясь понять, откуда идет звук. Сашка тоже обалдело оглядывался. Наконец, оба взгляда уперлись в здание милиции. «Оттуда?» «Похоже», — Сашка вытащил бинокль, пристроил к стеклам. «Ядрен батон! Ты прикинь, Дан, это они поют, летучие мыши!» Данил выхватил у напарника бинокль, глянул, и правда. Мутанты широко открывали и закрывали рты, моделируя звуки то одной, то другой тональности. Сходство с игрой органа было полнейше, даже то чувство неуюта, дискомфорта и легкой тревоги, которое всегда испытывал Данил, слушая игру органа в часовне у отца Кирилла, в этом пении тоже присутствовало в полной мере. «Одни сюрпризы», — пробормотал он. «Нет, а красиво, согласись», — восхищенно пробормотал Сашка. «Как поют-то?» — Данил сплюнул. «Сань, ты ж в курсе, что на меня орган жуть наводит». «Ты просто к инфразвуку сильнее восприимчив, чем обычные люди!» Внимательно глядя вперед, ответил напарник. «А мне нравится. Поближе только надо подобраться». Данил оглянулся на товарища. Сашкино лицо застыло в немом восхищении, глаза расширены и даже, кажется, уши шевелятся в попытке не упустить ни единой ноты и звучащей над улицей мелодии. «Э, дружок, ты чего? Куда собрался-то?» Видя как товарищ, уминая снег, нерешительно двинулся к сиренам, встревоженно спросил Данил. Санька молчал, лицо его застыло словно в трансе, руки безвольно повисли по швам. Шаг другой, третьего шага Данил сделать ему не дал, так же, как и в кинотеатре, захватил сзади под подбородок, мягко повалил в сугроб, отвесил пару оплеух, макнул лицом в снег. Сашка встряхнулся, помотал головой и ошалело уставился на товарища широко раскрытыми глазами. «Ну что ты как дитя малое?» — усмехнулся Данил, видя, что все вроде бы в норме. «Няняку показали, поманили, и ты уже бежать готов. Что в кинотеатре, что здесь, глаз да глаз за тобой нужен!» «Не поверишь, Дань, все понимаю, знаю, что нельзя идти, и все равно тянет!» — пробормотал испуганно Сашка. «Стоит только вслушаться и готов!» Контроль теряешь мгновенно. Все видишь, все понимаешь, а все равно как крыса за дудочкой. Так не вслушивайся. Аптечка-то у тебя есть? Ваты в уши напихай. Да не, все, отпустила уже. Прислушиваясь к зловещей музыке, ответил товарищ. Теперь не поддамся. Уверен?» Сашка кивнул. «Ладно, двинули тогда, пока поют. Сирены, блин». Напарники, двигаясь вдоль стены дома, поползли вперед. Но углу Данил приостановился, вслушиваясь. Тональность пения немного изменилась. Теперь в нем присутствовало больше низких нот. Именно они и вызывали то чувство неуюта, которое он так не любил. С чего бы это, продолжая загребать локтями и коленями снежное месиво, насторожился Данил? Словно угрожают. Двигаясь ползком по шее в снегу, друзья постепенно приближались ко входу в торговый центр. Данил раз оглянулся. Сашка извивался следом, беспокойно оглядываясь на гигантских нетопырей. Те вроде бы сидели пока спокойно, все так же открывали и закрывали пасти, выдавливая из себя звуки органной музыки. Данилу даже интересно стало. Ну ладно, пели бы каждый сам по себе. Так они же целый квартет образовали. Как они в лад-то попадают? Загадка. Ребята преодолели полдороги, до входа в торговый центр оставалось метров тридцать, и тут музыка вдруг смолкла, как оборвали. Данил вжался в снег, сзади в ноги толкнулся Сашка, тоже притих. «Чего это они? Неужели в сумерках так хорошо видят? У летучих мышей вроде зрения никакое». Данил осторожно повернул голову, мутанты беспокойно разворачивали крылья, встряхивая ими, словно готовясь взлететь. Напарники замерли, стараясь втиснуться, впечататься в снежный покров, сделаться как можно менее заметными. Существа сразу же успокоились, вновь затянув свою жутковатую песню. Переждав с полминуты, Данил осторожно двинулся дальше. Толкнулся локтями раз, другой, и мутанты, внезапно сорвавшись с карниза, ломаными зигзагообразными движениями взмыли вверх. — Они не видят! — заорал сзади Сашка. — Они слышат! Данил вскочил, утопая по пояс в снегу. Сашка тоже встал во весь рост, развернулся, двинулся было назад по проложенной ими колее, но Данил, испытывая сильнейшее чувство дежавю, ухватил его за шиворот, дернул на себя. «К торговому центру давай, он ближе!» Так же, как и днем, взметая вокруг себя вихри снега, напарники бросились под крышу торгового центра. В небе раздался многоголосый вибрирующий вопль. Данил на бегу глянул через плечо. Мутанты, делая круг над площадью, заходили в атаку. Со стороны здания полиции послышался еще один вопль, и из круглого чердачного окошка один за другим полезли крылатые мутанты. Некоторые сразу взмывали ввысь, беспокойно крича, другие же сначала садились на карниз и принимались озираться по сторонам, беспокойно вертя ушастыми головами. Грохнуло, над головой раздался пронзительный визг картечи. Сашка задравствовал в небо, палил в мутантов. «Промах! Черт!» Данил остановился, вскидывая ружье и пытаясь поймать на мушку тварюк, мечущихся по ломанной траектории. Да куда там? Их будто обучали качать маятник. Твари атаковали, мотаясь из стороны в сторону, не давая поймать себя на выстрел. Сзади грохнуло снова. На этот раз Сашке повезло. Сноб картечи задел крылу одной из сирен. Мутан заковыркался, молотя по воздуху разодранной перепонкой. Рухнул неподалеку, забился, вопя и взметая тучи снежной пыли. Остальные четверо вильнули, расходясь в стороны. Данил дернул стволом, на мгновение поймал в прицел черное вертлявое тело, спустил курок. Ружье толкнуло в плечо. Заряд ушел вверх и... попал. Картечь аж подбросила мутанта, вгрызаясь в пушистое тело, разнося в клочья черный лоснячий мех. Не дожидаясь, пока сирена упадет вниз, Данил развернулся и бросился ко входу в торговый центр. «Один патрон, один патрон!» — билось в голове. Сашка уже стоял на крыльце, пытаясь открыть заметенную до середины стеклянную дверь. «Интеллигент хренов!» «Да разбей ты ее!» Во всю мощь легких заорал Данил, понимая, что из-под противогаза на таком расстоянии его вопль не разобрать. Но напарник, видимо, и сам понял, что миндальничать некогда. Поднял ружье и саданул прикладом по стеклу. Стекло лопнуло, мелкой осколочной кашей Сашку осыпало с ног до головы. «Ну все, конец, изрезало всего», — обмер Данил, продолжая высоко задирая ноги, рваться вперед. «До дома не дотащу». Однако напарник довольно бодро сыпанул вперед в темный холл торгового центра, влетел, остановился, развернулся и заорал. «Сзади!» Данил, достигший в этот момент крыльца, крутнулся вокруг себя, вскидывая ружье. Глаз успел уловить очертания четырех крылатых фигур, зигзагами пикирующих сверху, и он, не целясь, в торопях дернул спуск. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Картечь врезалась в ближайшего мутанта, отбрасывая его назад. Еще один, падающий следом, вновь отвернул, однако двое других раскрыли рты в низком, словно колеблющем окружающее пространство вопли. Данил почувствовал, как внутренности его начинают противно вибрировать и сокращаться в так звуковым волнам, исходящим из пасти сирен. По телу мгновенно разлилась жуткая боль, скрутила, ружье выпало из рук, а в следующем мгновение оба мутанта с врезались в парня, внося его в двери торгового центра. Удара о мраморный холла он не почувствовал. Сознание его в этот момент уже плавало в блаженной тьме.